Глава 8. Ромка едет в командировку. Не верите? Да он и сам сомневался, пока не получил вчера в правлении колхоза специальное удостоверение и деньги. На бланке написано, что Ромас делидонис начальник штаба строительства СРТ, командируется в город Клайпеду сроком на одни сутки. Бухгалтер выдал ему 3 рубля 20 копеек. Предупредил 60 копеек на дорогу туда и обратно, 2 рубля 60 на питание. В городе сделать на удостоверение отметку с печатью и подписью. По дороге исправления домой мальчик раз 30 вынимал из кармана удостоверение и деньги, всем показывал. И, конечно, делал вид, что подобные поездки ему не в диковинку. Взрослые рыбаки удивлялись. Ребята отчаянно завидовали, но одобряли. А Ромка снова и снова рассказывал о несознательном смотрителе корабельного кладбища и своем, как выражался мальчик, принципиальном разговоре с председателем колхоза. «Я сказал ему, дядя Робертас, завтра я должен ехать в Клайпеду, к самому большому морскому начальнику». «Правильно», — ответил председатель колхоза, Лучше тебя с этим делом никто не справится. Все было, конечно, несколько иначе, но Ромка не мог упустить случая прихвастнуть. А произошло вот что. Распрощавшись после неудачного похода с Пятросом на корабельное кладбище, Ромка совсем загрустил. С горя решил плюнуть на все дела и отправиться удить рыбу. Было у него на реке одно заветное местечко, не такое любимое, как на корабельном кладбище, но вполне приличное. Ловится там плотва, крупная, жирная и все же самая обыкновенная рыбеха, не то что камбала на кладбище. Камбал оказался Ромке пришельцем с какого-то таинственного мира, так как совсем не походила на известных ему рыб. Плоская, глаза на затылке, хвост коротышка. Ромка перетаскал множество камбал и всякий раз удивлялся их необыкновенности. Для плотвы у Ромки имеется секретный способ лова. Секретный и проверенный. Мальчику открыл его как-то приезжавший из города усатый рыбак. И с тех пор не было случая, чтобы Ромас выудил в реке меньше 2-3 килограммов плотвы. Прежде всего он ловит кузнечиков, ловит и сразу отрывает у них ноги скакалки. Потом взбирается с удочкой на дерево, склонившая свою крону над рекой. Отсюда между широкими листьями кувшинок на воде отчетливо видно дно. Глубина метра два с половиной, не больше. Ромка надевает на крючок кузнечика, через глаз, и закидывает приманку в воду. Тут-то и хватает кузнечика плотва. Нужно только время от времени немного поднимать и опускать удилище, чтобы приманка оказалась живой. Поплавок вздрагивает и круто уходит под воду. Короткий взмах удилищем. Есть. Ромка, балансируя на дереве, подводит рыбу к берегу. Рывок. И вот она сверкает уже в зеленой траве. Значит, вытащил он вчера первую платву, спрыгнул с дерева, чтобы отцепить ее. Тут и подошел к нему дядя Робертас. Тоже с удочкой. Председатель колхоза, добывающего в море 1000 тысяч рыбин, был заядлым удильщиком. Причем ловил он рыбу только в речке. Потолковали о клеве, о приманке. Дядя Робертос сказал, что идет к мельнице. Хочет испробовать, берет ли уже Хариус. Ромка увязался с ним и по дороге рассказал о своих огорчениях. Не тайных, конечно, а связанных с пионерским траулером. Председатель колхоза слушал его серьезно, не перебивал. Потом пожурил, что не пришел к нему сразу после разговора со смотрителем корабельного кладбища. У дяди Робертаса есть чудесное свойство, за которое ему прощают и излишнюю строгость, и придирчивость. Он умеет увлекаться. Всем хорошим, полезным. Именно это и помогло председателю вывести колхоз Жуведра в самые передовые на всем побережье. Мама часто рассказывает Ромке о дяде Робертасе. То он среди рыбаков бригады, борющиеся за коммунистическое звание, организует, то какие-то новые сети изобретает, то вызывает архитекторов из Вильнюса, чтобы они придумали для поселка самый красивый и удобный клуб на свете. А как он заботится, чтобы все рыбаки жили по-городскому? Создал специальную бригаду, которая отремонтировала снаружи и внутри все жилые дома. Заведующему магазином строго-настрого приказал завозить в поселок только наилучшую мебель. Но купил красивых картин и выдает их рыбакам дополнительно к премиям. Милиционера у в поселке теперь нет. В последнее время он просто не знал, куда деваться со скуки. Ни краж тебе, ни пьянок, ни драк. Оставалось лишь следить, чтобы рыбаки не нарушали правила уличного движения, так как легковых машин и мотоциклов в поселке развелось видимо-невидимо. Ребячий план тоже увлек председателя. Позабыв о Хариусах, он повел Ромку в контору и сразу начал звонить в разные учреждения. Но рабочий день в городе уже закончился, телефоны молчали. Только диспетчер ответил из порта, что ему положено знать законы о живых судах, а не о мертвых. Тогда дядя Робертас решил послать Ромку в командировку. Правда, сперва председатель хотел ехать в город сам, но Ромка так слезно просил послать его туда, что дядя Робертас уступил. Дома Ромка заявил матери, что завтра чуть свету уезжает в Клайпеду в командировку. Чего? Она даже пристала от удивления. Ну и сын же у нее. То и дело приходят ему в голову совершенно невероятные идеи. В командировку посылают меня, мама. Опять идея! Она бессильно сплеснула руками. Ведь ты обещал мне после взрыва. Правильно? Только меня в заправду посылают. Мать долго рассматривала командировочное удостоверение. Ромка увлеченно делился с нею, какое трудное и ответственное дело поручили ему. «Отец бы одобрил», – задумчиво проговорила она. Ромка вспыхнула от счастья. Десять лет живут они одни, и за все эти годы мать впервые одобрила его действия отцовским именем. Десять лет без отца, а он так нужен ему, очень часто нужен, особенно, когда что-нибудь не ладится. Мама у него замечательная, но слишком уж дрожит за своего Ромочку, поэтому ей нельзя обо всем рассказывать. Ромке почему-то кажется, что отец бы никогда не ругал его». Он представляет его другом, сильным и справедливым. Но отца нет и не будет. Десять лет назад вышел в море проверить те эти бригадир рыбаков, и больше его не видели. Искали долго, даже с самолетов, не нашли. А погода в те дни стояла безветренная. Словом, тут была какая-то тайна. Но море крепко хранило ее. Хранило вот уже десять лет. Кто-то пытался набросить тень на доброе имя, Антанаса до По поселку попал слух, будто не погиб он, а перебрался на другую сторону моря. Проще говоря, сбежал от советской власти. Но слухи живут тогда, когда их поддерживают. А рыбаки не хотели говорить плохое о человеке, по их убеждению честном и мужественном. Вспоминали о нем другое: как во время войны спас он в море двух русских моряков, как в 1945 году первым пошел в отряд защиты народа, бороться с бандитами, поднявшими оружие против советской власти, как горячо уговаривал он товарищей объединиться и ловить рыбу вместе, как ходил он по вечерам к учителям местной школы, одолевал с ними программу шестого класса. Так я и спеку на дорогу. Засуетилась мать. «Коржиков твоих любимых». У Ромки, как говорится, слюнки потекли. Но он решительно отверг соблазн. «Ни к чему это, мама. Мне вот сколько денег дали». «На питание». Последнее слово мальчик произнес многозначительно. Оно почему-то очень нравилось ему. «Питание». Не завтрак, не обед, не ужин, а питание. «Один едешь?» «Ясно». «Поосторожней там в городе». «Не маленький». «Ты мне только разбуди пораньше». «В семь?» «Что ты?» «В пять. Я на первый автобус». Ровно в 7 утра Ромка стоял у входа в управление Клайпетского порта. К его великому удивлению, двери были закрыты. В здании никаких признаков жизни. Словно вымерло. Он решительно забарабанил в двери. Тихо. Новая атака на двери. И снова в ответ тишина. А на залитой ярким солнцем улице кипела жизнь. Один за другим к огромным железным воротам подъезжали грузовики. Короткий требовательный гудок и створки ворот распахивались. За ними виднелись кусочки воды, высоченный кран, рельсы и пароходная труба, из которой густо валил дым. Ромка снова навалился на двери. «Кого это чуть свет нелегкое несет?» Из окна на втором этаже высунулась пожилая женщина. Увидев у входа мальчика, рассерженно закричала. «Прекрати хулиганить, негодник! В милицию позвоню!» «Дело у меня!» «Дело, говоришь? Ко мне? К начальнику!» «Самому, какой тут есть, большому!» «Тогда к товарищу Петрайтису!» «Только пойди, милок, часть-ка два погуляй!» «Некогда! В командировке я! Мне за это деньги платят!» Солидно ответил Ромка. Он считал, раз командировка, значит, он должен заниматься делом с первой минуты и до последней. Серьезный. Не то одобрительно, не то насмешливо проговорила женщина. Ладно уж, пущу, будешь первым. Она на минутку исчезла, потом щелкнул замок, и двери отворились. Входи, командировочный, входи. Пригласила Ромку женщина и повела его по лестнице наверх. Потом они шли длинным коридором со множеством дверей. На каждой табличка. Ромка читал их все, но запомнилась только одна. Экспедиция. Он сразу представил себе за этой дверью полярников, примеривающих меховые костюмы. Наконец подошли к комнате с табличкой «Секретарь». Секретарь представления Ромки был тетей Броней из колхоза. Она целый день стучала на машинке и записывала в книгу, какие бумаги получила и какие отправила. Поэтому Рома запротестовал. «Мне к самому начальнику!» «Тут он и будет!» Женщина толкнула двери, и они вошли в просторную комнату с окнами, обращенными к порту. «Дожидайся здесь, только смотри мне!» Ромка остался один, подошел к окну. Перед ним лежал порт. Суда у причалов и на рейде, суда гигантские и крошечные. Суда красивые и неуклюжие утюги. Далеко впереди, почти тая в стелющейся по воде дымке, виднелась серая ниточка мола. Над нею беспорядочно взлетали фонтаны вспененной воды. Это билось, рвалось в залив моря. Журные клювы башенных кранов так густо переплелись с корабельными мачтами, что казалось, вдоль причалов растет лес. Железнодорожные пути походили на огромные кровеносные сосуды, дающие жизни судам и кранам, и всему этому бесконечному пространству, которому дали такое короткое, но звучное название – порт. «Ты почему здесь, мальчик?» Ромка обернулся и увидел молодую женщину в легком пальто. «К начальнику я». «По личным вопросам товарищ Петрадис принимает с 15 до 16, а у меня государственный». Ромка уселся на стул, что стоял первому двери с табличкой «Начальник порта». «Может, тогда мне скажешь? Я секретарь товарища Петрайтиса, и обязан докладывать ему, кто и по какому вопросу хочет с ним встретиться». Повесив пальто в шкаф, женщина села рядом с мальчиком. Ромка хотел было рассказать ей обо всем, но случайно заглянул женщине в глаза и прочел в них насмешку. «Нет», – отрезал он, – «зря, зря, так целый день прождать можно». Но Ромка только поплотнее уселся на стуле. Прошло еще минут двадцать, в приемную то и дело входили люди, всем им был срочно нужен товарищ Петрайтис. Секретарь отвечал, что товарищ Петрайтис задерживается». Тогда они ахали и вздыхали так, будто отсутствие начальника наносит им глубочайшую рану в сердце. И преспокойно садились рядышком с Ромкой. Наконец распахнулась дверь, и в комнату быстро вошел высокий человек в морской форме. Это был начальник Порта. Все кинулись к нему. «Товарищ Петрайтис, товарищ Петрайтис!» Но он сказал, что принять сейчас никого не сможет, так как собирает срочное совещание. Пока он это говорил, Ромка прошмыгнул за его спиной в кабинет. Видимо, начальнику Порта было действительно некогда. Он даже не заметил, что в кабинете кто-то есть. Прошел прямо к столу, пододвинул к себе микрофон и, щелкая рычажками на блестящей дощечке, несколько раз повторил. «Захватите сводку и ко мне». И тут Ромка поздоровался. Начальник, удивленно подняв брови, повернулся к мальчику. «Здравствуй. Откуда ты тут взялся?» «Я не взялся. Я по командировке прибыл». «Ну?» «Смотрите». Ромка протянул удостоверение. «Значит, ты тоже начальник?» «Выбрали». «Ага». «А совещания срочные у тебя случаются?» «Случаются». «Ну вот тогда подожди в приемной, пока освобожусь», – перебил его начальник. «В командировке я, понимаете? Нет у меня времени по приемным рассиживать». Ромка с самым решительным видом пересел в кресло, стоящее у стола. Начальник Порта засмеялся. Весело, по-молодому. Вышел из-за стола, сел напротив мальчика в кресло и сказал. «Правильный курс взял, товарищ Долидонис. Всегда так держи. Слушаю тебя». В кабинет заходили какие-то люди. Наверное, пришли они на срочное совещание. Начальник Порта жестом руки приглашал их садиться, а сам слушал Ромку. «Орлы Похвалил он под конец. «Вы только послушайте, какое ребятишки дело задумали». И товарищ Петрайтис рассказал всем, кто был в кабинете, о замысле пионеров Жуведры. Потом он приказал немедленно отпечатать и вручить Ромке документ, по которому штабу строительства СРТ разрешается вести работы на судах корабельного кладбища. Пообещал приехать сам. «Спасибо, вы настоящий начальник, клянусь голова и сменога». Ромка готов был пуститься в пляс, а начальник порта вызвал секретаря и распорядился, чтобы Рома с Аделидониса отвезли на автобусную станцию в легковой машине. Жаль, ребята не видели, как мчался он в Волге. Но не на автобусную станцию, нет. Ромка попросил шофера доставить его в горком комсомола. Перед поездкой в Клайпеду, председатель колхоза посоветовал ему, в случае неудачи у начальника порта, обратиться туда за содействием. Теперь в этом не было необходимости. Но мальчику захотелось как-нибудь продлить свою командировку. Но не может же он бесцельно слоняться по улицам. И Ромка поехал в горком комсомола. Потом он очень хвалил себя за это.